Будьте способны к действию и не ведите себя так, словно вас ничто не трогает и не задевает, — говорит хакер в одном из интервью. Конец книги. Август 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.